Глава 6. Смертельная обида. Распределитель с сада возвышенных раздумий лично вышел поприветствовать Арсана Накхов и принять из его рук полагающиеся даже к парадному платью боевые мечи. Шрам отдавал их снеохотой. Он терпеть не мог расставаться с оружием. Но с другой стороны, распределитель, хотя и поглядел изучающим взглядом наобёрнутый в четыре жгута вокруг талии витой пояс, украшенный гранёными стрями из светлой бронзы. Всё же не сказал ни слова. А ведь Борис знал, что в умелых руках накха такое оружие способен поразить на полном скаку всадника в доспехах. Стражники почтительно распахнули ворота сада, и Шрам, гордо расправив плечи, направился в глубь сокровенного места уединения повелителя где тот принимал лишь самых близких людей и обдумывал деяния, которые должны были прославить его и послужить укреплению державы наверняка юр уже рассказал отцу о всех их бедах и опасностях, которые нам довелось пережить вместе промелькнуло в голове сэрсана Нет, конечно же он не станет просить себе какой-нибудь награды. Пожалуй, единственная просьба, с которой он обратится к Ардуану, если тот, конечно, и заявит желание выполнить её, дать ему отряд, чтобы вернуться и покарать ингрей за измену, а заодно и захватить чучело ещё довище, чтобы доказать всем доблесть царевича. но все же наверняка по справедливости государь пожелает вознаградить своего будущего зятя, ибо мудрость его может тягаться лишь с его бдительностью. Шрам припомнил свои мысли тогда, после падения со скалы. «Если в них и впрямь есть разумное зерно, то, быть может, следует предложить государю столь решительное преобразование». и дать достойным простолюдинам возможность проявить себя — это лишь укрепит державу. Ордван поджидал его внутри резной мраморной колоннады в центре сада. «Подойди ко мне!» — довольно резко приказал государь. Шрам озадачил этот тон, но он безропотно повиновался и, взойдя под невысокой лестницей, замер, склонившись перед Ордваном. Я не очень то спешил пристать пред моей очи. Мне доложили, что ты уже побывал у сородичей. Прошу извинить мне эту вольность. Я был покрыт пылью и пропах своим иконским платом. К тому же мне следовало поменять одежду. Я не девица, меня не смущают ни пыль, ни пот. Раздражённо бросил государь: Я думаю, ты послал вперёд моего сына, чтобы тот замолвил за тебя слово. Что ж, он говорил много и не скрою, говорил хорошо. Но он ещё юнец, которому легко затуманить разум. Ты же взрослый муж, а потому я желаю говорить с тобой открыто. И от того будешь ли ты со мной искренен. Или же попробуешь юлить, зависит как твоя участь, так и судьба твоих современников. Я всегда был неуклонно верен тебе, мой государь, разводя плечи словно после удара по спине, произнёс побледневший Ширам. Слова и тон повелителя поразили его до глубины души. Опусти глаза. Не смею стремлять на меня взгляд. выкрикнул Ордван, как будто один вид нахо злил его. «Ты дерзаешь бросать мне вызов?» Псар-сан поклонился. Мысли его заметались. «Что случилось? Может, его оговорили? Но кто? Когда?» «Вот так-то лучше!» Ордван прошелся взад-вперед вдоль колоннады, словно стараясь унять гнев. Когда государь Вонов обернулся к Сарсану, тот выглядел спокойнее. Но это застывшее лицо показалось шраму ещё более зловещим. Когда ты въезжал в город, наверняка видел головы заговорщиков. Видел, и каждый из них точно так же уверял, что неуклонно верен мне. Я доверял им много лет. Много лет они служили мне честно и преданно. Понимаешь, Шрам, честно и предано. Я был уверен в них как в себе. И что же? В благодарность за всё, что я им даровал, за власть и богатство, они задумали лишить меня власти, а может и самой жизни. Я преклоняюсь перед твоей мудростью, мой повелитель. Всё это лишь слова, отмахнулся Ардван. «Если ты хочешь, чтобы я поверил тебе, отвечай без утайки. И знай, мне известно больше, чем ты можешь даже предположить. То, что кое-кто из тех, с кем ты был дружен и близок, хотели бы утаить. И если я сейчас спрашиваю тебя, то не за тем, чтобы узнать их замыслы. Лишь для того, чтобы проверить твою искренность». «Накхи не лгут». Глухо напомнил Шрам. Да, я помню, насмешливо бросил Ардуан. Никогда не лгут тем, кого считают своими. У монахов даже слова ложь в языке не существует. Но есть понятие военной хитрости, и врагу они и дорогу в пасть первородному змею могут описать, не смущаясь и без запинки. Да Но... с тобой был молодой жрец. Перебил его государь. Его звали Хаста, так ведь? Да, это так. Ты знаешь, кто он? Служитель в главном храме Исвархи. Точно. Довольно подтвердил Ардван. Служитель в храме моего дорогого младшего брата Тулума. Его доверенное лицо. умный, храбрый и ловкий, как мангуст. Ты знаешь сказки о мангустах-убийцах змей? Да. Они вступают с ними в схватку и порой побеждают. Хорошо, что ты помнишь об этом. А теперь ответь. О чём говорил с тобой в пути огни хранитель Хаста? Что предлагал? Кого упоминал в своих разговорах? Мы не так уж много беседовали с Хастой, медленно ответил Шарам. Сиу дорогу он был углублён в свои изыскания, вёл заметки о землях, через которые лежал наш путь, о людях нами встреченных и событиях с нами приключившихся. Каждое моё слово легко проверить по его записям. Проверим, можешь не сомневаться. А где много ли в них правды в тех записках? А вот то, что в твоих словах и нет, мне кажется очевидным. Накинил гуд вновь напомнил ширам, едва сдерживаясь. Тогда как ты объяснишь, что в город вы въехали едва не обнявшись? Едва не возможность сделать при всём желании. Туннели смерти всадники следуют по одному. Ты понимаешь, о чём я говорю? рявкнул Ардван. В дороге Хастъ показал себя лучше многих знатных харифов, ответил Ширам, значительно более резко, чем собирался. Он неоднократно проявлял мудрость, знание наук, лекарское искусство и неподдельное благочестие. Если бы не он, я бы, вероятно, не стоял перед вами. Я сложил бы голову на скалы Хлосиных рогов или дальше, когда на змеином языке на нас напали йнгри. Так вот оно что, хмыкнул повелитель, явный прежде слышавший эту историю. Что ж, я рад, что ты чистосердечно признал это. Признал что? Забывшись, гневно воскликнул Шрам. Ты злишься? Это хорошо. Значит, нарыв скоро прорвётся. Еле ж сказал правду. Конечно, ты признался, что обязан жизнью жрицу и потому его покрываешь. Об этом я не сказал ни слова. Правитель Раттер расхохотался ему в лицо. Как хорошо, что вы накхи не просто не лжёте, а не умеете лгать, не сказал ни слова. Ты будто следишь за собой, не сболтнув ли лишнего. Но тебе есть что сказать? Если не хочешь сознаваться в измене, ответь мне честно и без утайки. Куда подевался отряд сопровождавший царевича? Полторы дюжины знатнейших жезлоносцев, десятки обычных охотников, слуги. Где они? Шрам сразу сник. Вы мне, государь, все они мертвы. Вот это правда! Все они мертвы! Только по моим записям, жалкие дикари и ингри, на которых ты готов свалить вину, вряд ли смогли бы выставить против вас бойцов, способных разгромить свиту Аюра. «Я уж не говорю о том, что при желании ты один смог бы перебить всех племя!» Государь принялся опрохаживаться туда-сюда по колоннаде, не сводя с Накха пристального взгляда. «Итак, отвечай без утайки. Кто виноват в гибели отряда? Ты или же Хаста?» «Отвечай и хорошенько подумай перед тем, как откроешь рот». «Быть может, жрец Хаста, исполняя чужую волю, подстроил гибель наших воинов? Быть может, он хотел похитить Аюра и тем самым лишить державу наследника?» «В гибели отряда виноват я, мой государь», — мрачно ответил Шерам. «Я и злой Рок. Жрец Хаста — спаситель наследника и меня». ведь я, похоже, мне тоже стоило сгинуть в чужих землях с остальными, чтобы имя моё не морали подозрениями. Успеешь сгинуть? Недовольно бросил Ардван. Ладно, я верю тебе. Ступай. Я дам тебе отряд и отправлю управлять крепостью в Сепидесиграде. Но помни, твоя участь всё же под вопросом. Гесударь! С трудом выговорил Шерам. «Я исполню твою волю, какой бы она ни была. Но позволишь ли ты взять в полуденные степи и твою дочь, мою невесту?» «Помолвка будет расторгнута». Глядя в сторону, коротко объявил Ардуан. «У меня и так хватает родичей, которым я не могу полностью доверять». Зачем мне терпеть ещё одного? Ты вернулся, сохранив мне сына, и я не стану подвергать тебя допросу и пытке, чтобы вытащить всю правду. Но большего ты не заслуживаешь. И повелитель Арред ты повернулся к Нахху спиной, показывая, что разговор окончен. Шрам пятьдесят отступил из колоннады на негнущихся ногах. Удалился из сада, чувствуя себя совершенно растоптанным. Стражники в ворот сада возвышенных раздумий раздвинули копья, пропуская Саарсана. Тот прошагал мимо, не посмотрев ни как стоят воины, ни как скоро могу схватиться за оружие в случае необходимости. Такого с ним не случалось уже много лет. В ту пору, когда Шарам жил на Каране, его, как и прочих юнцов, беспрерывно учили оценивать возможного врага и мгновенно отвечать на его действия. Унылый раб с заступом, торговец нарезающий мясо, даже простая горожанка с кувшином воды всё могло таить опасность. Пока Шырам не свыкся с этой простой мыслью, он много раз получал внезапную и жестокую трёпку. Конечно, убивать внука прежнего Сарсана никто не стал бы. Однако били не смущаясь высоким происхождением. Шрам от расколотого голову глиняного кувшина так и остался на лбу хорошим напоминанием о бдительности. Но сейчас он будто забыл об усвоенных с детства уроках. Перед его глазами стояло только раздраженное лицо Ордвана. Будь на его месте кто-то другой, он бы умер, не успев договорить первую же оскорбительную фразу. А перед шарамом стоял сын Цалики-повелителя Ратты. Сердце воина рвалось на части от возмущения несправедливостью. Хуже всего была несправедливость. Как мог государь заподозрить его в заговоре, пусть даже в соучастии? Как мог обвинить его в том, что он покрывает преступника? Ведь любой знак, даже разбуженный среди ночи, Скажет, что, обнаружив врага государя, он обязан сам незамедлительно его убить. Или же, если будет на то воля старших, привезет связанным по рукам и ногам ко двору повелителя. Как? Как Ордван мог даже подумать, что вернейший из его воинов пал стуль низко? Что значит это взбешенное лицо и надменный тон? Разве он не рисковал своей жизнью, чтобы спасти наследника престола? Разве мало сделал, чтобы Айур вернулся под дочей кров, возмужавшим и набравшимся опыта? Что произошло? Что вообще творится в столице? Шрам брел между увитых виноградом колонн, пошатываясь. Точно кто-то вновь огрел его по голове кувшином, как в тот злополучный день. Ему почему-то вспомнилась узкая пыльная улочка в родной крепости Афайя. Идущая навстречу девушка была прелестно точно весенний рассвет. Глаза ее сияли, и на свежих губах играла завлекательная улыбка. Желая проявить изысканную вежливость, Он тогда посторонился, отвёл плечо, пропуская красавицу. Хотел сказать ей, сколь она хороша, и только открыл рот, как эта фраваша в земном обличии змеёй скользнула к нему, и увесистой глиняной кувшин с силой опустился на голову юноши. Пришёл в себя он от звонких пощёчин отца. Ну что, испил водицы и спил. А ещё было кровоточащую шишку на лбу просадил ширам. Тогда запомни: слабость и красота страшное оружие. Оно поражает даже тех, против кого ни властный меч, ни отвага. Сказав это, отец развернулся и ушёл. Ему нужно было спешить. Государь послал его бороться с наводнением в северные уделы. Так уж вышло, что это оказались его последние слова, услышанные сыном. Как же так? Что случилось? Что заставило государя сменить прежнюю милость на гнев? Ширам вдруг остановился. А не повидаться ли с моей нареченной, царевная юная, я осенила его, кто, как не она, знает, что таится на душе у отца? Может, она разъяснит мне, в чем я провинился? Может, подскажет, как загладить неведомую оплошность? Ширам поднял глаза и окликнул идущего впереди слугу, распорядителя сада. "Вставай. Предупреди мою невесту, царевну Аюну, что я во дворце и направляюсь к ней". Слуга с поклоном удалился, а Ширам остался на месте, прислонился к колоннаде и начал придумывать слова, с которыми обратится к Аюне. Право слово, возвышенные речи не были его сильной стороной. Он умел изъясняться кратко и четко, однако беседовать со столь высокородными столичными дамами ему доводилось редко, да и особой охоты он к этому не испытывал. К этим, как он слышал, нужен особый подход, красивые слова. Его внезапно одолела какая-то странная нерешительность. Шрам сердито тряхнул головой, будто отгоняя морок. В конце концов их помолвка была лишь государственным делом. Если так, то сейчас он ищет не поддержку преданной и любящей жены, а союзника в борьбе против придворных интриг, в коих мог мало смыслил. Пусть она поможет ему во дворце, а он А он готов предоставить ей своих непревзойденных воинов и собственную доблесть. Да, в двоем они будут огромной силой, лишь бы только Ардванс сменил гнев на милость. А если ещё прибавить дружеское отношение Юра, он не успел додумать пришедшую ему в голову мысль. Появившийся слуга, стараясь держаться подальше от царсана, растерянно объявил: Сынсылика юна не желает вас у себя видеть. Ширам выпрямился так, что слуга отпрянул, выставляя перед собой руки и причитая: "Я лишь передал её слова. Дочь государя ныне совсем не в духе. Я лишь пересказал". "Замолчи и веди меня к ней", рявкнул Сарсам. "Но, сынсылика, я приказал тебе замолчать!" Он сделал шаг, поймал слугу за плечо, резко повернул и толкнул вперед. — Иди! Стража покоя в Санцелика Аюна, увидев разгневанного Саар-сана, постаралась как можно меньше привлекать его внимания. В конце концов, спаситель государя, а теперь и его сына, был знатным вельможей и нареченным царевны. Так что если уже ни хус, ни невеста пришла в голову блажь хорошенько побраниться, охрана это не касается. А юна сидела перед серебряным зеркалом, неподвижно глядя на своё отражение, пока служанки расчёсывали её длинные волосы цвета мёда. Лицо соревны было безмятежно, но то была лишь привычная маска, которую на сей раз давалось ей с большим трудом. «И что Саарсану вздумалось идти ко мне?» — гадала она, сжимая влажное от волнения ладони. «А разве я не сказала отцу со всей твердостью, что не хочу этого брака? Разве Киран не намекал, что Накхи нынче впали в немилость? А может быть, отец его и послал сюда?» — подумала вдруг она. «Да, очевидно. Ширам сейчас идет от государя и теперь потребует от меня объяснений. Может, отец желает, чтобы она сама, глядя в глаза, сказала Накху, что не любит его и не хочет быть его женой, так она не побоится и скажет. Пусть поймёт, что он не немило и уйдёт сам. Я соревна, а он всего лишь Накх. Шрам вошёл беззвучно и поклонился, однако ответа не дождался. А Юна даже не обернулась в его сторону. «Я рад приветствовать мою невесту и госпожу!» Стараясь погасить в душе негодование, повторил Накх. «Я не рада», — кинула царевна через плечо, глядя на отражение сарсана в зеркале серебряного диска. «Разве я сказала непонятно? Или же речь Накхов так отличается от нашей, что Маханвир не уразумел смысл моих слов? Если так, повторю их». Достопочтенный Сарсан, твоё присутствие в моих покоях не радует меня, и потому я желаю, чтобы ты незамедлительно оставил их. Шырам усилием воли подавил полыхнувший гнев и заговорил после маленькой паузы. "Изнени скажешь, Сунцелика и Айуна, однако смею тебе напомнить, что я не праздный гость. который навязывает тебе своё присутствие мы принесли клятвы перед огнём из вархи и эти клятвы священны ты носишь мои обручальные браслеты а я твои и близок день когда в храме солнца верховный жрец обведёт нас вокруг священного неугасимого пламени и наши народы много лет Лишь проживавшие бок о бок друг с другом станут, наконец, единым целым, великим народом Великой Аратты. Ширам сын Гауранга. Царевна встала и обернулась так резко, что ее волосы взметнулись с золотистым вихрем. Когда мой отец и повелитель счел правильным, чтобы я разделила с вами ложи и саму жизнь, я, как преданная дочь, не перечила ему. Но сегодня я говорила с ним и повторю тебе. Я не желаю этого брака. Сделай же мне драгоценный подарок. Избавь меня от своего присутствия. И что за нелепая речь о едином народе? Арии всегда будут ариями, а накхи всего лишь накхами, так же как солнце никогда не станет луной. К чему эти речи, царевна? Ли чего ты унижаешь сейчас народ наков, меня, да и себя заодно? Собрав всю свою почтИТЕЛЬНОСТЬ, негромко произнёс Шрам: Я лишь хочу говорить с тобой. Мне это нужно. А мне нет. Я не хочу ни слышать, ни видеть тебя. Царевна величественно указала рукой на дверь: Удались, Сарсан, и более здесь не появляйся. Я ничем не заслужил подобного обращения, в голосе Шарама прорвалось возмущение. И никто не смеет говорить со мной таким образом. Прекрасные глаза юны вспыхнули от ярости. Не смеет ты будешь указывать мне, что делать, а что нет? Да. Глядя ей в лицо, сказал Шарам, Потому что ты произнесла священные слова перед ликом огня и надела обручальные браслеты. А значит, я буду говорить тебе, что делать, а что нет. Ах, ты ядовит инак! Разгневанная царевна сскочила от столика, опрокинув кресло. Её служанки, явно знавшие вспыльчивый нрав хозяйки, прыснули в стороны. Браслеты? На, получи. Она сорвала с запястья левой руки обвивающую его золотую эфу и швырнула шарама. Тот молча поймал священный браслет на лету и сделал быстрый шаг в сторону Саревны. Не приближайся! В страхе крикнула она. Не обращая внимания Сарсан шагнул ещё раз. Стража Завопила Санцелик и Аюна, и четверо воинов тут же ворвались в покои, повинуясь ее крику. Удерживаемая до поры до времени, боевая ярость заклокотала в груди Сарсана. В отличие от охранников, растерянности столпившихся у входа, Ширам не сомневался ни в едином движении. Ярость искала выхода и нашла его. Казалось, он только развернулся, и тут же отсечённая голова одного из воинов отлетела в сторону, а из разрубленной шеи другого ударило струя крови. И изогнутые парные клинки вновь блеснули, и прежде чем оставшиеся в живых стражники успели хоть что-то сделать, как присоединились к своим мёртвым сотоварищам. "Нет!" опять избормотал Дойг государь. Нет, я не хочу. Не подходи. Не говоря больше ни слова, Шрам подошёл к ней, схватил за руку и с силой надвинул браслет на прежнее место. И никогда больше не смей его снимать. Даже когда ты будешь сходить на мой погребальный костёр, ты должна быть в них. Нет. Да. Он перехватил ее горло и легонько сжал. Да удушье было далеко, но царевна обмякла и лишилась чувств. Шрам внезапно успокоился. Он осторожно положил Аюну на ковер, выпрямился и обвел взглядом место побоища. — В четверо мертвых воинов-арьев это плохо. Это очень плохо. Кому теперь расскажешь, что хотел всего лишь поговорить? Кто поверит? Что ж, сделанного не воротишь, а значит, очень скоро ему придется умереть. Осталось лишь решить, как сделать это достойно. — Мой господин! Одна из служанок царевны выбралась из-за полупрозрачной занавеси в углу и преклонила перед ним колени. Прошу, не убивай нас, благородный шарам. Мы почитаем тебя как своего господина и никогда не желали тебе дурного. Не убивай нас. Я выведу тебя отсюда. Выведу тайным ходом. Что? Здесь есть тайный ход? Есть, через сад, я не вру. Что ж, веди. Раздался бесстрастный голос нахха. Шарам легко закинул на плечо бесчувственную царевну. обвёл служанок мрачным взглядом, от которого у тех задрожали поджилки, и сказал негромко: "Вы пойдёте со мной до выхода. Если попробуете крикнуть или сбежать, объяснений не потребовалось. Девушки были хорошо наслушаны о метательных шипах нагхов. Ступайте вперёд".